Алекс обеспечил аплодисменты. Я тоже внес свою лепту в виде улыбки, которая, наверное, выглядела болезненной. Лицо же Вилли было пустынно «Ей-богу!» — выговорила Алекс, отдышавшись. «Ей-богу, мистер дафин ну и фрукт Ей-богу же вы фрукт!» И он снова ткнул под ребра любимчику, желая пробудить в нем дремлящее чувство юмора. Не добившись результата, он еще раз пихнул своего спутника и спросил без всяких околичностей, «Но не фрукт ли наш мистер Даффи «Да», — сказал Вилли, глядя на мистера Даффи, наивно оценивающий бесстрастно. «Да», — сказал он, — «мистер Даффи — это фрукт». После этого признания, пусть запоздаловы и по форме несколько расплывчатого,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 жёсткой основы. Это была рука деревенского парня, который совсем недавно бросил плуг и стал торговать в придорожной лавке. Вилли трижды тряхнул мою руку, сказал, рад познакомиться с вами, мистер Бёрган, так, будто долго учил эту фразу наизусть, и тут, могу поклясться, подмигнул мне. Но, взглянув на его неподвижное лицо, И я решил, что это мне показалось. Лет 9...